Должно быть так, потому что это по лицу сейчас видно, у простых не бывает таких тонких линий, такой нежности не бывает. Она головку той статуйки напоминает мне, лепил было я, да не вылепил, вот бы с нее вылепить. Да, и движение то у нее все какие-то особенные, просто, а хорошо, настоящая, значит, грация есть. «Да, это верно, она не из простых», — решил он наконец, вполне убеждаясь в своем предположении. «Странное дело, как же это она так, в барке, голодная, зачем это, почему? Кто у нее отец и мать? Что же это они, живы, умерли?» «Боже мой, горе-то, горе у нее сколько! Ах ты несчастная моя, несчастная! Что-то из тебя выйдет теперь!» — Да, это верно, у нее никого нет, — заключил Вересов с какую-то щемящую болью в душе, и вдруг лицо его исказилось оттенком суровой и злобной мысли. — А у тебя? — У тебя-то у самого есть, что ли, отец или мать? — Есть они. — Где? — Покажи на них. — Отец. — Как же? Отец-то есть, да разве это отец тебе? — Верно, и у этой то же самое. Но вдруг, в ту же минуту, Вересов вздрогнул и отшатнулся назад, случайно, отвратя глаза в другую сторону, он увидел своего отца. Но странно, старик Морденко явился в церковь не по не в ободранном халатишке под поясанным дырявым фуляром не в том обычном костюме, в котором, украдучись, пробирался он обыкновенно в вечерней темноте на напапередь сенного спаса, чтобы двурушничать промеж нищей братьи. Нет, теперь на старом скряге ростовщике был надет его лучший долгополый темно-синий сюртук, в который облекался он только в самых экстраординарных случаях. На плечах висела новая ильковая шуба, в руке шапка соболья. И то, и другое, очевидно, из заложенных, но невыкупленных вещей. На желтовато-сухом, старчески выцветшем лице написано торжество необычайное. Стеклянный, неподвижный взор его как-то приободрился и блестит, как блестят иногда в камине совсем уже потухающие угли. Сейчас вот, мол, огонь умрет, застынет, а последняя искорка тем-то и светлее тем-то и ярче кажется в окружающей темноте. На сморщина сжатых и тонких губах его так и проскальзывала необыкновенно самодовольная, гордо торжествующая и счастливая улыбка. Во всех движениях так и кидалась в глаза какая-то возбужденность, энергия, живость, словом Морденко совсем не походил на себя на тот угрюмый и как бы полуживой скелет, обтянутый пергаментно желтой кожей каким все уже давным давно привыкли видеть его в жизни этого старика очевидно совершилась какая то необычайная метаморфоза он весь сиял торжествовал, стряхнув себя прежнего затхлого и ветхого залежавшегося морденку. теперь уж он был и тот да не тот марденко а как будто обновленный помолоделый счастливый удовлетворившийся и потому торжествующий. Свечной староста и церковные прислужники, привыкшие уже в течение стольких лет видеть его на своей паперти в его былом угрюмом и поношенном образе, немало удивились, заметив столь необыкновенную перемену. Особенно же удивился староста к которому, войдя в церковь и торжественно положив три земных поклона, с осенением себя широким медлительным крестом, прежде всего подошел Морденко. «Доброго утра, почтеннейший! С праздником!» обратился он к старости, забывая, что теперь не время для таких приветствий, и что благочестивые люди приветствуют друг друга не за обедней, а после нее. «Позвольте-ка мне четыре полтинных свечи», — продолжал он, — «четыре полтинных спасу и причистой празднику и всем святым». Староста, удивленный столь необычно щедрой для известного скряги церковную жертвою, поглядел на него с изумлением, однако же ничего не промолвил и положил перед ним четыре большие свечи марденко вынул трехрублевую бумажку и попросил сдачи медными. Нищую братью отделить желаю. Пока староста набирал ему медиков, старик не утерпел, чтобы не попробовать на ладони вес четырех свечей, точно ли, мол, они полтинные. Получил в сдаче целую грудку разнокалиберных медиков и опять-таки не утерпел, весьма тщательно пересчитал всю сумму. «Почтеннейший! Кажись, вы ошиблись на грошек! Гроша не хватает!» Многолетняя привычная скаридность и тут-таки немножко просочилась. «Нет, кажись верно, позвольте, перечту», — возразил староста и перечел. Действительно, его счет оказался верным. Морденко слегка сконфузился, улыбнулся и извинился тем, что ему так показалось. От старости глазами плохо стал. «Так вот!» «Перешлите, как сказано», — продолжал он с поклоном, вручая старости купленные свечи. «Да вот что еще, почтеннейшие. Попросите там кого-либо, чтобы заявили батюшке, что я желаю молебен петь». «Благодарственный молебен. Так пускай уж они после обедни отпоют мне его».